Глава 54. Правда. Мишель. От волнения во рту резко пересохло. Сердце заколотилось ребра. «Значит, покушения все-таки были?» – Оторопел Зантур. «Прости, Шель, что я не воспринимал твои слова всерьез». Виновато посмотрел он на меня. Не зная, что ему на это сказать, я просто махнула рукой, мол, забыли, проехали. «И кто это был?» – вскинулся Адриан в готовности порвать на ворсинке обидчика своей пары. И не просто обидчика, а того, кто пытался убить его избранную. «Ивансия и Тива», — ответил священник. «Кто?» — аж растерялась я. «Мы с Рианом обменялись недоуменными взглядами. Я впервые слышала эти имена, а уж Риан тем более. Зато королю они оказались знакомы». «Вы уверены, отец Раниил?» — помрачнил Зантур. Священник твердо кивнул. Они были на свадьбе. Я уловил их мысли. Если это важно для вас, ни одна из них не раскаялась в содеянном. Просто злорадно удивлялись живучести леди Мишель и тому, насколько принцесса удачлива. «Да кто это вообще такие?» С нетерпением воскликнула я. «Личные служанки Зарины и Ильмы», — пояснил мне Кузьма. «Я не раз замечал их интерес к ядам и черной магии, но всегда думал, что хозяйки заставляют их это изучать, а оказывается, это была их личная инициатива». «Но за что они так со мной? А сестры были в курсе покушений?» – сдержанно уточнила я. «Принцессы не знали о покушениях, но догадывались. И ничего не сделали, чтобы этому помешать. Так что здесь имеется их косвенная вина. Простите за откровенность, Ваше Величество, но правда всегда нелицеприятно. Говорю, как есть», – отметил священник. «Конечно, отец Раниил, я все понимаю», – хмуро кивнул Зантур. «Так что там с мотивом? Откуда такая ненависть к моей старшей дочери?» Они видели большой интерес принцев Рональда и Андреса к принцессе Мишель и многократно слышали, как хозяйки обсуждают свою старшую сестру, возмущаются тем, что она намерена увести у одной из них жениха. Как потомственные ведьмы Ивансей и Тива решили помочь им своими методами, сговорились между собой и принялись вредить принцессе Мишель. В ход пошло все: ядовитые растения и животные, попытки отравить химическими ядами и артефакты проклятий. «Я очень рад, что леди Мишель удалось со всем этим справиться. Надо отдать должное ее храбрости и ее фамильеру. Многозначительно посмотрел на меня священник, как бы говоря, понимая, что настоящая принцесса все-таки умерла, но ты молодец, что смогла продержаться». Я молча кивнула в ответ. «Где сейчас эти ведьмы?» Глаза короля опасно потемнели. Арианда побеления сжал кулаки. «Полагаю, во дворце со своими хозяйками?» – ответил священник. «Я с ними сам разберусь, Риан», – твердо заявил король таким тоном, что было ясно лучше не спорить. «И с ними, и со своими дочками. Поверь, мало им не покажется. А у тебя и без того куча дел. Займись своей женой и королевством». «Лучше поручите это дело Жорцу», – дал совет Кузьма. Уверен, он с большим удовольствием вспомнит свое инквизиторское прошлое, чтобы наказать обидчиков Мишель. «Отличная идея, Харюк», – согласился Зантур. «Так и сделаю. Счастья вам и добра» благословил нас с Рианом священник. Убрав полог тишины, он удалился в портал, созданный коротким взмахом руки. «И что теперь?» – посмотрела я на мужа. «Отправляемся в твой дворец на Альгардии? «Я был там. Он разрушен», – мрачно покачал головой Адриан. «Понадобится время, чтобы его восстановить». «Зато замок в герцогстве Тейд ждет своих молодоженов», – улыбнулся король. Я направил туда кучу слуг, которые много часов пахали, как лошади, чтобы привести все в порядок и украсить к вашему приезду. Предлагаю вам на первое время перебраться туда. Ты не против?» – посмотрел на меня супруг. Приятно, что он решил прислушиваться к моему мнению. «Конечно, за!» – воскликнула я с энтузиазмом. Оставаться во дворце совершенно не хотелось, а переезд в Альгардию придется отложить так что замок в привычном мне Таилидисе, в той провинции, где живут драконы, был идеальным решением. «Отлично!» – с облегчением выдохнул Адриан. «Кстати, ваши коты уже там. Эти пушистые бандиты чуйкой определили, в каком месте будут ночевать их хозяева». Добродушно усмехнулся Зантур. «Откуда ты знаешь?» – удивилась я. Мне уже донесли, что белые и серые коты, действуя очень слаженно, разнесли клетку с канарейками и добавили бахромы у нескольких штор. Слуги не знали, что делать с этими вредителями. Я велел накормить, — пояснил король. Да, это их успокоит на какое-то время. Спасибо, — улыбнулся Адриан и повторил. Спасибо вам за все, ваше величество. И особенно за дочь. Отвесив королю поклон, он подхватил меня на руки. Ой! Вскрикнула я от неожиданности, рассмеялась и обхватила мужа за шею. Томас помахал нам рукой, Жорц проводил долгим задумчивым взглядом, а Зантур одобрительно кивнул. «Будьте счастливы, мои дорогие! Жду от вас внуков!»